Глава 25. К вечеру будем в гнезовире, произнесла Каландриэль, которая только что вернулась с охоты, принеся с собой несколько кроликов. Что бы мы без тебя делали? радостно воскликнула Ирен и быстренько сняв с них шкурки, закинула мясо в котелок. А голодали? усмехнулась Каландриэль. Эммет, давай отойдём. Она кивнула в сторону, и я последовал за ней. Ты действительно собираешься идти на переговоры с Торговой гильдией Низавира и освобождать эту девчонку? Ну да, а что? Плохая идея, хмуро произнесла Каландриэль. Почему? удивился я. Торговая гильдия Низавира это самая крупная и влиятельная организация в городе. Наверняка когда-то явишься туда с вещами этого человека, к тебе возникнет много вопросов. Как, почему и при каких обстоятельствах он умер? Не причастен ли ты к его смерти и почему вместо награды ты хочешь освободить эту рабыню? Поверь, вопросы польются на тебя рекой. А уж если они начнут расследование, Калентриль покачала головой. В общем, зря ты это всё затеял. Хм. Вот, значит, как обстоят дела. Признаться честно, её слова заставили меня серьёзно задуматься о том, как мне действительно стоит поступить. Хорошо, я услышал тебя. Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Ну вот и что теперь делать? Я тяжело вздохнул и решил: "Ладно, разберусь я со всем в гнезовире". После чего вернулся к костру. Благо вечером мы уже должны быть там. Наконец-то нас ждёт дорога и хорошая гостиница, радостно воскликнула Ирен. Да ещё и с горячими источниками. Вы это заслужили, улыбнулся я и подошёл к стойке. Два самых лучших номера, сказал мужчине, и он смерил меня не самым приятным взглядом. Они стоят по сотне золотых за ночь. Я усмехнулся и, не обращая внимания на его поведение, положил на стойку мешочек, наполненный золотом. Вот 3 сотки. Хмм, ладно. Мужчина убрал деньги. Прошу за мной, сказал он, после чего кивнул кому-то из слуг, чтобы те заменили его, и лично пошёл провожать нас наверх. Мы поднялись на третий этаж. Прошёл Это лучшие апартаменты, которые мы можем вам предложить, обходительно произнёс он, открывая перед нами дверь. Первыми, разумеется, в комнату влетели Ирен и Лия. "Я лучше заходи, не стесняйся", я слегка подтолкнул Сумиру вперёд. "Пойдёмте, я покажу вам второй номер", тем временем произнёс управляющий, и мы с Калантрель пошли к соседней комнате. "Прошу, Он снова открыл перед нами дверь, и мы вошли внутрь. Напитки и еду в ближайшее время доставим прямо в номер. Если возникнут какие-то вопросы, то я с радостью вам на них отвечу. Улыбнулся он и хотел было покинуть номер, но я его остановил, когда он уже был в коридоре. Я так понимаю, в этой гостинице останавливается много влиятельных людей. Да, райские сады. Одна из самых лучших гостиниц Незавира. Ясно. А я могу обратиться к вам с весьма деликатной просьбой, прямо спросил я, после чего достал пару золотых и положил ему в карман. Разумеется, всё что угодно, подмигнул он. В общем, мне нужен человек, который, как бы это сказать, имеет связи в торговой гильдии Незавира, но при этом не состоит в ней. Хм. А какого уровня связи требуется? Обычные торговцы или мне нужны серьёзные люди? Понял вас. Я могу устроить встречу, но сами понимаете, я не поскуплюсь, ответил ему и улыбнулся. Хорошо, всё будет сделано. Вечер вас устроит? Вполне. Славно, тогда договорились, сказал он и был таков. Всё же решил не слушать меня, спросила Калантриэль, когда я вернулся в номер. Всегда забываю про её слух. Мне хочется помочь этой девочке, ответил я и осмотрелся в номере. Номер действительно был просто шикарным, наверное, лучшей из тех, в которых мне приходилось бывать. Зачем? Она же тебе не друг, и уж тем более не родственник. Стоит ли рисковать ради неизвестной тебе добычи? Я усмехнулся и спокойно ответил. Зачем говоришь? Потому что могу. Можешь считать это моим капризом, добавил я и подойдя к столу, взял из тарелки какой-то незнакомый мне фрукт, мякоть которого оказалась невероятно сладкой на вкус. Ну, я тебя предупредила. Холодно ответила Калантрель, явно оставшись недовольной моим ответом, после чего удалилась в другую комнату. Так, да, к слову, номер оказался трёхкомнатным, и при этом каждая из них была невероятно большой и комфортабельной. Не успел я прилечь, как в комнату вломились девушки. "Идём!" Ирен взяла меня за руку. "Куда?" "В купели, конечно." Я уже забронировала нам отдельный номер на день, радостно произнесла она и потянула меня за собой. Я позову Калентриэль, сказала Лия и пошла за ней. И ты давай с нами, позвала Иренсу Миру, и те скромно последовали со всеми. Спустя какое-то время. Блаженство, произнесла Ирен, погружаясь в горячую воду с благовониями. И не говори, Присоединилась Лия, которая, в отличие от подруги, всё же постеснялась щеголять голой и завернулась в полотенце. Сумира, иди сюда. Рабуня скромно вышла из комнаты для переодеваний и, как и Рен, тоже голой. Одного взглядом мне хватило, чтобы понять: жизнь у неё явно была не сахар. Такого количества шрамов на теле я ещё ни у кого не видел. Не стесняйся, иди к нам, позвала Сумиру и Рен, и, взяв её за руку, чуть ли не силком затащила в воду. Как же сильно изменилось поведение Сумиры с первой нашей встречи. От стервы, которой она предстала перед нами, не осталось и следа. Сейчас передо мной сидела обычная скромная девушка, из которой, судя по словам Калантриэль, с детства воспитывали идеальное оружие для убийства. и любовницу. Как-то Эльфийка обмолвилась, что представительницы Вуали лучше и в империи любовницы, в мастерстве с которыми не смогут тягаться даже лучшие шлюхи дома плоти, самого известного борделя в империи. Последней к нам присоединилась Калантриэль. Она, как и Лия, предпочла не быть ногой и тоже завернулась в полотенце. «Ну, предлагаю выпить за то, что мы, наконец, добрались до Низавира». Ирен взяла с плавающего под носа стакан и подняла его вверх. Я не стал отказывать и решил поддержать ее. Благо, встреча была назначена позднее, и бокал вина в моем молодом теле точно был не лишним. Когда все взяли по стакану, мы звонко чокнулись ими друг от друга. «Вкуснотища!» Радостно воскликнула Ирен, залпом осушив содержимое своего стакана и потянувшись за добавкой. Препятствовать я ей не стал, решив, что сегодня пусть отдыхают. Завтра можно встать и попозже, ведь единственное, что нам нужно сделать, это пройтись по магазинам в поисках хорошего снаряжения. Отправляться в биом мы решили послезавтра. Поздний вечер. Я незаметно покинул купели и, зайдя в номер и переодевшись, спустился на первый этаж. Столик в самом углу, возле окна. Кивнул мне в нужном направлении управляющий, и я направился туда. Надеюсь, дело того стоит. Послышался низкий мужской голос из капюшона, который полностью скрывал его лицо, когда я сел за стол. Если проблема в том, что я молод, то можете насчёт этого не переживать. Я Это ты должен переживать, а не я, усмехнулся незнакомец. Тебя предупредили, сколько стоит встреча со мной? Нет. Тысячу золотом, назвал он цену, явно собираясь меня удивить. Хорошо. Деньги получите после того, как мы поговорим. Холодно ответил я и на всякий случай призвал на руку, которую держал под столом, латную рукавицу с кровавой хваткой. Отлично, слушаю, ответил незнакомец, явно оставшись довольным моим ответом. Я вкратце рассказал ему историю, которая с нами произошла, упустив некоторые моменты. Получается, все личные вещи этого человека у тебя? спросил мой собеседник. Да. И ты не хочешь иметь с торговой гильдией дела, я правильно понимаю? Всё верно. Единственное, что меня волнует это рабыня. Что ты хочешь? Я готов отдать вещи представителю торговой гильдии, среди которых наверняка есть магические хранилища, в обмен на то, что с девушки снимут печать рабыни, рассказал я суть своего предложения. Незнакомец задумался. «Довольно интересная просьба», — наконец ответил он. «А что, если ты врёшь, и среди вещей не окажется ничего ценного?» «Я думаю, вам не составит труда узнать информацию о человеке по имени Клавдий Лоц, который неделю назад вылетел из колдата в Незавир, ведь так?» «А ты умён. Мне и правда выяснить это будет легко», — усмехнулся собеседник. «Так что, по рукам?» Не торопись, холодно ответил он. Ничего интересного не хочешь сказать мне про эту рабыню, пока я не стал копать. Так и знал, что утаить это не получится. Она из Вуалей. Ты ведь понимаешь, что это многое меняет. Да, но я думаю, что вещи Клавдии ценнее, чем эта девушка. Незнакомец снова задумался. Ты завтра ещё будешь в городе? спросил он через какое-то время. Да, у меня завтра здесь дела. Ясно. Тогда я своим решением я сообщу завтра. Мой собеседник встал из-за стола и собрался было уйти, но я его остановил. Вы забыли деньги. Завтра сочтёмся, ответил он. Кстати, а что у тебя за дела в Незавере? Ты интересный паренёк. «Если вдруг я могу помочь советам, а я знаю про этот город практически всё, то так и быть, дам тебе его бесплатно», — усмехнулся он. «Мне нужно купить хорошую амуницию для себя и своей команды. Вот, держи». Он протянул мне кусочек кожи со странным знаком, выжженным на ней. «Днём отдохни и развлекись, а ночью приходи в порт». Док номер 13. Такая же ж эту метку и тебя пропустят. Если у тебя есть деньги и ты хочешь купить что-то поистине стоящее, то советую воспользоваться моим предложением. Всё, бывай. Он махнул рукой на прощание и ушёл. А я же, убрав метку в магическое хранилище, вернулся к девчонкам, которые, к слову, были так счастливы и веселы, что даже не заметили моего присутствия. Ну что ж, сегодня отдыхаем.